Глава 8. Спуск в плохое место. Понятное дело, я испугался, сжав пальцы в кулаки, всматривался в сверкающие глаза. Вот тут мне вспомнился страх Элоев перед темнотой, но я не позволил себе поддаться ему. Наоборот, подавил страх и шагнул вперед. «Кто ты, в конце концов?» — хрипло спросил я. Я протянул руку и коснулся чего-то мягкого. Глаза дернулись, что-то белое проскочило мимо меня. С бешено колотящимся сердцем я повернулся и увидел странное маленькое обезьяноподобное существо, которое, наклонив голову, бежало по освещенным солнцем руинам, чтобы секундой спустя спрятаться в тени, отбрасываемой полуразрушенной стеной. Мне не удалось как следует рассмотреть его, но я успел заметить, что тело покрыто волосами, а глаза большие серо-красные. Я даже не мог сказать, бежала ли оно на четырех конечностях или только на двух, задних, низко наклоняясь вперед. Я последовал за существом, не нашел его и уже подумал, что оно улизнуло от меня. Но потом заметил неподалеку один из уже знакомых мне колодцев и решил, что существо могло нырнуть под купол и спуститься вниз. Я перегнулся через край колодца и зажег спичку. Маленькое белое существо смотрело на меня, спускаясь вниз. От его вида у меня по коже побежали мурашки. Уж очень оно напоминало человека-паука. Но тут же я обратил внимание, что спускается существо, хватаясь руками и ставя ноги на металлические скобы, образующие некое подобие лестницы. Потом спичка моя догорела, а когда я зажег новую, существо уже исчезло. И мало-помалу мне открылась ужасная истина. «Теперь я понимаю», — подумал я. «Человечество сохранилось одним видом, но разделилось на два. И миниатюрные люди-дети верхнего мира — не единственные наши потомки. Этот ужасный белый подземный монстр, который проскользнул мимо меня, тоже ведет свой род от мне подобных». Тревожные мысли роились в голове. Эти подземные твари, позднее я выяснил, что звались они Марлоками, скорее всего, украли мою машину. Но зачем? И раз уж так мне казалось, Элои были их хозяевами, почему они не заставили Марлоков отдать, вернуть машину? Я решил задать все эти вопросы моей маленькой подруге. «Уина, дорогая», — начал я, — «мне бы хотелось кое-что у тебя узнать». «Спрашивай тогда, спаситель моей жизни», — ответила она на языке Илоев. «Видишь эту траву?» — указал я. Она улыбнулась. «Красивая трава, растет зеленая». Я выдернул несколько травинок с корнями. «А под травой земля, так?» Она, похоже, занервничала, но заставила себя ответить. «Земля питает траву и цветы». «А теперь, Уина, ты должна сказать мне, что находится под землей». Твердо заявил я и указал в маленькую ямку, образовавшуюся на том месте, где я вырвал травинки. Уина закрыла глаза, плотно сжав веки. Ее маленькое тельце задрожало. Казалось, еще мгновение, и она грохнется в обморок. Уина... Я мягко коснулся ее плеча. Ее ресницы дрогнули. Она будто вспомнила мой последний вопрос, а потом, залившись слезами, схватила меня за руки, словно в поисках защиты. Первый... И, между прочим, единственный раз я видел слезы в том далеком мире будущем. «Успокойся, Уина!» — погладил я ее по волосам. «Больше никогда не затрону эту тему». Но ее личико оставалось печальным. И мне пришлось приложить немало усилий, чтобы изменить настроение Уины к лучшему. «Посмотри, Уина! Посмотри, видишь, какой яркий свет!» — воскликнул я и зажег спичку. Потом другую, третью, пока она вновь не начала улыбаться и хлопать в ладоши. Побежала к высокому дому, а я продолжил изучение окрестностей. В тот же день, только позже, я оказался рядом с домом, который решил обследовать. В этом синевато-зеленом здании определенно чувствовались восточные мотивы, и размерами оно превосходило все дворцы и руины, в которых я уже побывал. Уже хотел направиться к нему, но мне не давала покоя одна мысль, пусть я и гнал ее от себя. С одной стороны, я понимал, что должен это сделать, С другой, внутренний голос активно возражал против этой идеи, боролся с ней. «Фу, эти морлоки такие отвратительные!» «И все-таки ты должен проверить один из этих колодцев», — убеждал я себя. «Но на ощупь они, что холодная грязь!» — протестовал внутренний голос. «Все равно лучше сделать это сейчас. Скоро от Луны останется только четверть. Ночи станут темнее, а этих тварей прибавится». Маленькая Уина сопровождала меня до колодца, но, увидев, что я наклонился над ним, издала жалобный крик «Нет, нет, не смотри туда!» «Я и не смотрю. Я собираюсь спуститься туда!» «Нет, нельзя опускать руку в шахту! Шахта растет из плохого места!» — кричала она, пытаясь оттащить меня от колодца. «Я должен найти мою машину! Не волнуйся! До свидания, маленькая Уина!» Я поцеловал ее и повернулся к колодцу. Но она продолжала удерживать меня своими маленькими ручонками. Освободившись от них, я вновь заглянул в шахту-колодец. Она уходила вниз на добрых 200 ярдов, а металлические скобы предназначались для более легких и миниатюрных в сравнении со мной существ. Я перекинул ноги через край и начал спуск. Где-то на середине одна из скоб сломалась под моим весом, едва не сбросив меня в темноту. Несколько мгновений я висел на одной руке, пока не нашел новой точки опоры. Понял, чтобы этого не повторилось, спускаться нужно быстро. Коротко взглянул вверх, увидел темно-синий кружок неба и на его фоне крохотную голову, склонившуюся над колодцем уины.